Глава 15. Суббота, 9 марта. Билл читал ежедневную молитву в своей комнате, когда его заставил вздрогнуть неожиданный звонок телефона. Лишь несколько человек знали его личный номер и, как правило, звонили, чтобы сообщить плохие новости. Он особенно встревожился, узнав голос Джима. — Джим, что-нибудь случилось? — поспешно спросил он, вспомнив звонок Кэрол во вторник и некоторую враждебность Джима, в ответ на его предложение о помощи. «Все ли в порядке с «Ничего не случилось. Все прекрасно, Билл, правда. Я лишь хотел извиниться за мое странное поведение, когда ты позвонил мне на днях». «Забудь об этом», — ответил Билл, чувствуя, как расслабляются его напряженные мышцы. «Мы все время от времени ведем себя нервозно». Было приятно слышать голос прежнего Джима, Да, конечно, завещание, наследство, особняк — все соединилось и свалилось на мою голову. Совсем вывело меня из обычного состояния. Но теперь все пришло в норму, и я чувствую себя значительно лучше. Во время пустого разговора, который последовал, Билл заметил, что Джим избегает каких-либо упоминаний о Хенли, о наследстве или о том, кто его мать. Он понял... по слишком легкомысленному тону Джима и несвойственной ему развязности, что он еще не полностью оправился от своей похондрии Билл умирал от желания спросить, узнал ли Джим что-нибудь о своей матери, но воздержался, вспомнив, как холодно тот отнесся к этой теме во вторник. Положив трубку, бил сел у окна, размышляя о том, как обидно, что теперь, когда он восстановил контакт со старым другом, он готовится уехать далеко отсюда. Да, он уезжает. Пусть при этом придется расстаться со старым другом, но Билл не позволит никому удержать его здесь, в сиротском доме святого Франциска. Ничто не задержит его отъезд теперь, когда духовное управление нашло для него место учителя. Билл посидел у окна еще немного. Необъяснимая тоска сжимала ему сердце. В чем дело? Он должен быть счастлив. И уж, конечно, не упустит этого места. Тут он вспомнил, что наступило время, когда он обычно играл в шахматы с Никки. Без этого мальчишки, почесывающего свою нескладную голову и выдавливающего угри, чего-то не хватало. Но скоро это канет в прошлое. Никки усыновят келдеры, а Билл будет на пути в Балтимор. Он собирался вернуться к своему требнику, когда увидел, как у тротуара напротив приюта Затормозил «синий додж» последней модели. Он выглядел знакомым, совсем как... О, черт побери! Из машины вышел Никки, взбежал по лестнице в подъезд и исчез. Профессор Келдер слез с водительского места и последовал за мальчиком гораздо более медленным шагом. Билл быстро накинул свою сутану и поспешил вниз. Профессор Келдер уже выходил назад на улицу. Когда появился Билл, что... Профессор отмахнулся от него. Ничего не получится. Бросил он через плечо. Почему? Что случилось? Ничего, просто он нам не подходит. С этими словами он исчез в дверях. Билл окаменел. Он смотрел на медленно закрывавшуюся дверь в немом изумлении. Затем повернулся к Никке, прислонившемуся к стене и рассматривавшему свои ботинки. Что ты сделал на этот раз? Ничего. Ерунда. Давай выкладывай. Я поймал его за руку, когда он жульничал при игре в шахматы. Прекрати это, ники не пугай меня. Это правда. Все шло прекрасно, пока мы не начали играть в шахматы. Я выигрывал, начав с гамбита слона, который вы показали мне. Он отослал меня на кухню за еще одной чашкой горячего шоколада, и когда я вернулся, он уже передвинул ферзь его коня на одно поле влево. И ты обвинил его в обмане? — Не сразу. Я лишь заметил ему, что конь здесь не стоял, когда я уходил из комнаты. Он разозлился и сказал, — Я уверен, что ты ошибаешься, юноша. А что произошло потом? Потом я назвал его обманщиком. — Черт побери, Никки! — вскипел Билл от злости, но заставил себя сдержаться. — А тебе никогда не приходило в голову, что ты можешь ошибиться? — Вы знаете, что таких ошибок я не делаю, — ответил Никки, и на глазах его появились слезы. Слезы все решили. Вилл поднял холчевую сумку и сунул ее мальчику в руки. Он до боли сжал зубы и проговорил, — Сними хорошее платье, повесь его обратно в парадный гардероб, затем отправляйся в свою комнату и оставайся там. Не высовывайся оттуда до обеда. — Но он жульничал! — вскричал Никки. Губы у него тряслись. — Ну и что? — Ты сам настолько безупречен, что не мог оставить это без внимания? Никки повернулся и побежал в дыртуар. Билл посмотрел ему вслед, затем, не придумав ничего лучшего, отправился в свой кабинет. Там он подошел к столу, вытащил из-под пресс-попье письмо из средней школы Луёлы и сел, упершись в него взглядом. — Проклятие! «Проклятие! Проклятие!» Он чувствовал себя под лицом из-за того, что накричал на Никки. Одно точно можно было сказать об этом парнишке. Он никогда не лгал, а кроме того, обладал, можно сказать, совершенной зрительной памятью. Он мог воспроизводить в уме целые страницы книги и знал текст наизусть. Поэтому, когда Никки играл в шахматы... В уме у него отпечатывалось расположение всех фигур, а это означало, что профессор Келдер жульничал. Значит, профессор — напыщенная гадина, чье самолюбие не допускает поражения в шахматной игре от умного десятилетнего мальчика, а Никки слишком простодушен, чтобы позволить ему одержать мелкую гадкую победу. Он же, бил обещал оставаться в приюте святого Франциска, пока кто-нибудь не усыновит ники Какая дурацкая неразбериха! Против своей воли он вынужден был признать, что восхищается высокими моральными качествами Никки, который выявил профессора Келдера на чистую воду. Может быть, он не хотел, чтобы его усыновил нечестный человек, обманщик. Но ради всего святого в жизни приходится идти на компромиссы. Никки мог посмотреть в другую сторону. Наконец... Его отчаяние достигло предела, зарычав, бил скомкал письмо из средней школы Лойолы и отшвырнул его в самый дальний угол своего кабинета. «Я никогда отсюда не выберусь!» Без преувеличения так оно и получится. Если он откажется от этого места, кто знает, дождется ли он другого предложения занять должность учителя. Оставался только один путь — согласиться на предлагаемую должность. Билл нашел на полу письмо и расправил его на столе. Он помнил, что дал обещание Нике, но оно не должно связывать его, коль скоро Нике не сумел повести себя надлежащим образом. Быть может, Нике не хочет покидать приют Святого Франциска. Что же, очень хорошо. Но Билл Райан не собирался гнить здесь, в Куинсе, когда так много можно сделать в настоящем живом мире. Он принялся сочинять письма, которые ему надо будет написать.